Глава 21 Туганшина ехал уже второй месяц, поднимая желтую песчаную пыль. Пыль оседала на ногах коней. На длинном аркане за собой он вел запасного жеребца и вьючную лошадь. Эмир не стал участвовать в погребении. Преданный командир Салхадцев сделает все, что нужно. Кутлук буга, вне всякого сомнения, выделит людей и рабов. Беку выруют просторную могилу, в глиняной стенке сделают удобный подбой, камеру, где посадят мертвого в самых дорогих одеждах, при оружии, которое он особенно любил. Рядом поставят сосуды с любимыми кушнями, нальют воды, чтобы там, где нет печали и воздыханий, Мамай ни в чем не нуждался до прихода ангелов. Затем над тщательно засыпанной ямой возведут высокий курган. Землю станут черпать из орва, образовавшегося у подножия. Ее, как всегда, не хватит. Рабы и простые воины примутся носить землю мешками не один день, пока холм не достигнет должной высоты. Он будет виден издалека, возвышаясь над старой дорогой, чтобы каждый проезжающий мог помянуть покойного добрым словом, и попросить у Аллаха снисхождение к его нелегкому земному пути, начертанному повелением свыше за семь дней до рождения. Возможно, Кутлук-Буга почтит память умершего конными состязаниями и уж, конечно, расщедрится на богатое угощение. Воины сядут в круг и примутся вспоминать былое, и многие, отяжелев от баранины и кумыса, Лениво отползут в тень и заснут, мирно похрапывая, и проспят так до самого стылого утра, когда, осевшие к низу из ночного тумана холодная влага, отрезвит их соловые головы. Туган -шана заехал к Кишигу. Долго не разговаривали. Кият снабдил его необходимой провизией, но отговаривать от сумасшедшей затеи не стал. «Дай больше бурдюков для воды, мне понадобится много». Кишик навьючил лошадей, выбрал из своего табуна самых выносливых. Туган Шуна решил отправиться через мертвую степь и смертоносные белые пески по краю Кавказского моря. Лишь пройдя их, можно было попасть в Самарканд к миру Тимуру, Ганшуна поклялся отомстить за смерть своего господина. Принять присягу тахтамыш -хану он не мог себе позволить. Он ехал на восток, завернув лицо относившегося в воздухе песка, даренным Мамаевым желтым платком хадагом, правя так, чтобы четверка небесных лошадей бежала перед ним, указывая дорогу. Она и неслась сквозь тьму неукротимо и мощно, растянувшись в широкую линию, спасаясь от белого тигра, что преследовал ее каждую ночь на другом конце небосклона прямо за его спиной. Большое и красное чрево дракона в этом году входило в зал света в Восточном дворце беспрепятственно. Привратник не в силах был затворить небесные врата, что предвещало страшные потрясения, войны, пожары, засуху и гибель многих и многих людей. Солнце, вставая, било ему прямо в глаза. Когда жар становился особенно нестерпимым, он, если не посчастливилось укрыться в случайной тени, найти которую становилось все сложнее, стреноживал лошадей, бережно расходуя воду, поил их Затем сооружал из козьих шкур подобие палатки, ложился на растельный халат, спасающий от раскаленного песка, и впадал в забытье, экономя энергию, стараясь дышать медленно и не ворочаться сбоку бок. У него сильно похудели сидельные мешки с припасами, почти закончилась мука и ячмень, мешочек с сушеными абрикосами опустел наполовину, и он позволял себе положить в рот лишь один желтый кругляш и долго перекатывал его в сухом рту, пока не начинала пребывать сладкая слюна. Далеко позади остались реки, что он переплыл, с радостью остужая прожарившееся на солнце тело, земли, сплошь покрытые колышущейся травой, как в сказочной стране Кун. Там он почти не тратил запасы, много охотился, и верный лук отменно кормил его. Здесь, в белых песках, сквозь которые решались проходить только самые отважные караван баши, он понял, что брошенной природе Тахтамыш хану, здравому смыслу вызов, скорее всего, приведет его к бесславной гибели. Он давно не видел людей-лошадей, и кроме своих трех, отощавших, с трудом передвигающих ноги в топком песке. Змеи и ящерицы были его спутниками, а еще скорпионы, от которых он спасался, оградив палатку в оградительный круг, ища, как и он, спасение в тени, и чудом только что не ужалили его. Очнувшись от забытия, И мир не раз стряхивал скорпионов со своей груди. Воды оставалось мало. На очередной стоянке он зарезал вьючную лошадь, напился из еремной вены горячей крови. Освежевал ее и разложил мясо под палящим солнцем на широком и истрепанном кушаке. Закрыл глаза, погрузился в состояние, когда явь мешается со сновидением — И в который раз принялся думать, «Зачем Мамай сказал это русское слово на прощание?» Но так и не додумал до конца. Утонул в колодце сна, а когда проснулся, услышал движение и хлопки крыльев там, где лежало мясо. Туганшина выполз из укрытия, замахал руками и закричал, «С подвялившегося мяса взлетели два орла-падальщика», отлетели недалеко, уселись прямо на песок, принялись изучать измученного человека с задубевшим от солнца и невзгод лицом. Один из орлов, взлетев, когда-то взмахнул рукой, сдал клекот, и Туганшина понял, что почти потерял голос. Птица кричала много громче, чем он. Лошадиного мяса хватило на две недели. Когда остался последний небольшой кусок, он в очередной раз выбрался под вечер из палатки, чтобы продолжить путь, и нашел вторую скаковую лошадь мертвой. Рой мух уже облепил застывшие глаза, освоился в мгновенно засохших ноздрях. Есть падаль не отважился. На вторую лошадь он очень рассчитывал, ее бы хватило надолго. В Вьючную он ел жадно и И просчитался. Погрузив на коня только самое необходимое и поняв, что остался почти без воды, Туган -шуна упрямо тронулся навстречу солнцу. То, что люди проходили эти гиблые места, он понял по начавшим встречаться выжженным бела костям. Иногда это были отдельные части скелетов лошадей-верблюдов, иногда просто скалившиеся черепа, на которых кое-где сохранялись остатки прикипевших к костям волос. Однажды заметил на верхушке бархана свившуюся, словно от мучительной боли, верблюжью шкуру, явно снятую с туши человечьими руками. Дважды из песчаных кос, заметенные до самых скул, кочующим низовым ветром, на него взирали человеческие черепа, На пожелтевших зубах горели блестки белых песчинок. Кто отвечал за гибель этих людей? Почему им суждено было принять такую бесполезную смерть? Думал он, заползая вставший уже родным, жалкое убежище из шкур. Жар в этом сердце пустыни стал совсем нестерпимым. Продвигаться можно было исключительно ночью. Дни он лежал в силы, застывший, как иссушенный скелет, полуприкрыв веками воспаленные глаза, болевшие от нестерпимо белого песка. Пространство пустыни словно накрыл стеклянный колокол. Он и лошадь дышали мелко, впуская раскаленный воздух скупыми порциями всадничьей легкие. Временами на них нападал сухой кашель, сотрясавший изможденные тела, коня и всадник. Все привычные ориентиры, за которые цеплялся глаз степника, давно исчезли. Он постоянно твердил про себя как молитву «Четверка небесных лошадей! Четверка лошадей!». Похоже, дивы пустыни закрутили его. Он давно бы должен был выйти, но пески не кончались. В один из дней Туган Шуна наткнулся на бедренную кость лошади, что глодал неделю назад. Тут он сел на песок и беззвучно заплакал. Потом спустя какое-то время встал, залез на коня и дернул узду. Одно упрямство могло еще спасти его. Поразмыслив, понял, что все время забирал влево, а потому чуть скорректировал путь, надеясь, что выбрал правильное направление. Перед очередным привалом он отдал коню последнюю горсть ячменя. Конь стоял рядом, и туганшу слышал, как тяжело двигаются его челюсти, старательно перетирающие каждое зернышко. Съев ячмень, конь тяжко вздохнул, опустился на колени, затем завалился на бок и застыл, кося глаз на ящерицу. Та, привстав на камни, наблюдала за ними круглыми глазками, темными и выпуклыми, питая недоверие к огромным существам, собравшимся, кажется, отдать души пустыне во владениях, исконно принадлежащих ее роду. Измельченный белый кварц, основы здешнего песка, отражал солнечные лучи, приумножая их силу, делая палатку практически бесполезной, убивая человека и коня медленно и бесповоротно. Тело страшно исхудало, покрылось коркой зудящих струпьев, превратилось в обтянутый кожей скелет. Он закрыл глаза, выбросил из головы мысли, расслабил каждую мышцу, забыл думать о воде, об окружавшей его пустыне, об ужасе, который, как лиса в норе, угнездился внизу пустого живота». В этой части песков исчезли даже мухи, их маленькие крылья не в силах были растолкать плотный спрессованный воздух. Смрад, исходивший при дыхании из его рта, въелся в ходак, сладкий и тошнотворный. Смрад преследовал его, напоминая, что так пахнет тлен и разложение всего сущего. Других запахов пустыня не предлагала. В конце концов, свыкся и с этим, обоняние отключилось первым — Рассказам бывалых он знал, что за ним последует потеря слуха и лишь затем слепота. Руки потеряли былую силу и сноровку. Он давно перестал расседлывать коня, но подтянуть подпругу становилось тяжелее день ото дня, и иногда это простое дело занимало значительное время. Медленно ехал под звездами, покачиваясь и размышляя о вечном. Почему всегда приходит война, чума и голод? Кто отвечает за людей, за то, как они живут и как умирают? Почему ему выпало на роду родиться всадником, а не довелось вкусить простой жизни землепашца? Аллах? Великое синее небо? Безмолвствовали голубые и пустынные небеса. Богооставленность поселилась в его иссыхающем теле, И только непонятная самому ему сила заставляла снова садиться в седло. Туган Шуна не боялся смерти, но и не звал ее, как зазывали смерть, скулившие от боли, рассеченные страшным ударом с плеча, раненые в битве. «Те вопили в последнюю силу гортани», прося Азраила поскорее накрыть их своим крылом. Он даже не шептал таких кощунственных слов, просто молчал, Давно перестав разговаривать с конем, слова теснились в голове, порой пугая его. Такие точные, емкие, они всплывали на миг, поражая своей красотой, и вдруг терялись. И он не мог вспомнить их, как ни старался. Он привык к раскаленному дневному зною, к жаркому дыханию песков в ночи, к постоянному привкусу песка во рту, к скрипу песчинок межзубов, к тому, что язык распух и с трудом помещается в сухом рту. Однажды, взглянув на ввалившиеся глазницы коня, и вдруг ощупав свои, понял, что выглядит так же пугающе страшно. «Мамай», — подумал он, — «в таком положении нашел бы силы рассмеяться на зло прибирающему впавших в ныне Иблису». Но почему же тогда он сказал это унылое русское слово — «Недостойная степняка». По ночам пустыня звучала, разные голоса долетали до него. Так остывали белые пески и камни, что уставали выдерживать запредельный жар. Перекаленные песчинки лопались, рассыпались в прах, рождая тревожные звуки. Он вспомнил о наставлениях караванщика, что получал их во время бегства из Китая. Но те пески он прошел с людьми, А тут, отдавшись воле рока, просто приказал себе не поддаваться ужасам, которыми был полон мир с момента своего рождения. Конь брел, полагаясь на разум всадника, а всадник раскачивался над ним, вверив в свою жизнь четвероногому другу, и это было правильное решение. Изорвавшийся желтый ходак надежно защищал от злых духов в пустыне. Он сбился со счета дней. Но однажды ночью, когда небо ничего не предвещало, Туганшина ощутил вдруг странное движение в воздухе, словно невидимые крылья опахнули его лицо. Раз, другой, третий. Он принялся приглядываться и в свете луны различил бесшумно скользящих в полутьме мерзких тварей. Летучие мыши охотились за мошкарой. Это означало одно — «скорый конец пути». Откуда-то из потаенных уголков тела, что еще не превратились в опаленную солнцем головешку, медленно, в такт движению ног с какуна, стала подниматься энергия. Совершенно пустая голова, получив спасительный прилив, очнулась, полуприкрытые глаза раскрылись шире. Когда начало истаивать звездное молоко и забрезжил рассвет, он разглядел в дальней дымке темные силуэты гор он прошептал благодарственную молитву. Верный конь услышал его срывающийся голос, изумленно поднял торчком уши. Ноздри с силой втянули воздух. Жеребец смотнул головой или легонько заржал. Тоже разглядел спасение. До гор добирались целый день, не останавливаясь на привал. И вот конь уже принялся рвать сухую траву, И, жуя на ходу ее лишенные соков стебли, все тянул и тянул вперед, вероятно, в воду, что была им всего нужней. В заходящих лучах солнца, бьющего в спину, туган-шуне показалось, что он различает в дрожащем от испарений кровавом марьями скачущего навстречу всадника. Нет, не померещилось. Черная точка росла, приближалась. Туган-шуна привстал в нетерпении на стременах. Израсходовав на этот рывок остаток сил, голова загудела, мир закружился вокруг, в глазах потемнело. Он стремительно полетел вниз на землю, и все летел и летел, и почему-то не почувствовал, как ударился о нее головой. Слова пришли к нему, словно из другого мира. Чины, хенбе! И кажется, он прошептал в ответ: Ус ух. Примечание. Чины Рхнбе по монгольски как тебя зовут? Усух выпить воды. Конец примечания.